Он и сам не заметил, что начал думать, что бессвязные голоса замолкли в нем. А лица ушли, голова еще болела, но боль эта уже менялась, и он чувствовал, что она меняется. Толстой шагал быстро, изредка останавливаясь у развилок, решал, на какую тропинку свернуть, и всегда выбирал самую глухую. Князь и Василий Иванович шли сзади. Князь изредка поглядывал на спутника, точно собираясь заговорить, но Алексин упорно смотрел только перед собой, старательно выпрямляя и без того прямую спину, и разговор никак не начинался. Это выбивало гостя из накатанной годами колеи. Он привык изрекать... удивлять и фропировать. Но здесь никто не поражался, и князь с легким раздражением поругивал себя за приезд в Ясную Поляну. — У вас есть сестра? — неожиданно и даже резко спросил он, так и не придумав ни парадокса, ни каламбура. — Целых три. Алексин отметил этот факт с полным равнодушием. И это за дело князя. Меня интересует, вероятно, средняя. Кажется, ее зовут Мари. Ее зовут Марией, спокойно уточнил Василий Иванович. Мать у меня простая крестьянка. И у нас не было в ходу искажения русских имен. Извините, не предполагал, что беседую со славянофилом. Уж то-что, а это славянская дурь. «Никогда не занимала меня». «Славянская дурь?» — откликнулся вдруг Толстой. До него донеслись последние слова. «Славянская дурь! Славянская дурь! Это сказано точно!» Он остановился, достал папиросы, набитые Софьей Андреевной, закурил, с любопытством рассматривая синий дымок. А утверждали, что на прогулках курить неприятно. ворчливо заметил Василий Иванович, подходя. «Лесной воздух не принимает дым папиросы», сказал Толстой, «он чужд ему». Вот так и химиам, который курим мы ложным идеям и ложным идолам, не растворяется в нас. Он лишь обволакивает и одурманивает наши души, заслоняя от них истину. А мы курим его веками, Мы прокурили весь мир, надежно упрятав Бога за дымовой завесой. Неужели Он приходил в мир для того, чтобы Ему воздвигали храмы? Бог есть вера, — пожал плечами князь, а вера есть узда, с помощью которой сдерживают темные страсти и ведут народ в нужном правительству направлении. Разрушьте веру! И вместо церкви мужик пойдет в кабак. «Бог есть. Мое стремление стать лучше, чем я есть», сказал Лев Николаевич. «Это просто. Если каждый примет такого бога в душу свою, кабаки придется закрыть, а заодно и церкви. Правда, у Василия Ивановича иная точка зрения на сей предмет. Мы расходимся в терминологии». сказал Олексин. Я принимаю вашу идею самоусовершенствования. Но совершенствоваться надо через труд, а не через Бога. Бог создан человеком, Лев Николаевич, не более того. Верить, что Бог создал человека по своему образу и подобию, куда возвышеннее и нравственнее, чем знать, что человек выдумал Бога по своему образцу. именно в этом василий иванович и заключается нравственность религии и безнравственность атеизма именно в этом так вам ли боятся знаний лев николаевич улыбнулся князь хм. знания могут сделать человека умнее расчетливее полезнее для общества но они бессильны сделать его добрее душевнее как говорят мужики, «душевнее», – задумчиво повторил Толстой. «Нет таких знаний, чтобы, уяснив их, человек стал душевнее. Разум принадлежит человеку как сила, руки или ноги, а душа? Душа не принадлежит ему, нет, не принадлежит, и в этом ее особливость». Душа принадлежит чему-то большему, чем сам человек. Ее нельзя тренировать, как мускулы, или развивать, как мозг. Ее можно лишь постичь, и, постигнув, поступать согласно ее велениям, тогда и приходит счастье, о котором так тоскует человек. Счастье слитности с душой своей – Конец борением с нею, конец унижения и угнетения ее. И вот тогда, именно тогда, когда возникает эта слитность, эта гармония, человек и становится воистину свободным и воистину бесстрашным изнутри. Только изнутри. Кто я? Зачем я? Почему я? Какие науки могут ответить на эти вопросы? Какие? Легче стало не только Алексину, но и всем пленным. Привезли котлы, и офицерам стали разливать еду по мискам. Добродушный майор перестал подчивать Гаврила из собственной фуражки, тут же с удовольствием напялив ее на голову. — Вот и дотерпелись, — говорил он, — терпение, судари мои, великая сила. «Благодать Божия, терпение наше!» На следующий день поручик сам пошел за едой. Он уже понемногу передвигался, верил, что выкарабкался и считал, что должен больше двигаться. Юнкер на всякий случай шел рядом, готовый подхватить, если понадобится, да и майор поглядывал, но помощи не потребовалось». Вот ложечек мы еще не дотерпелись, вздохнул майор. Можно, конечно, и через край похлебать. А только, говорят, тут солдатик один ложки из дерева режет. Ловко режет, подлец, и продает недорого. У меня нет денег. Да он и так отдаст. Нет, права отдаст. Как же раненому офицеру да не отдать? Юнкер, отнесите еду поручика к сараю. Олексин согласился идти за ложкой только потому, что надеялся найти кого-нибудь из своей роты. Когда брел котлу, вглядывался в изможденные, равнодушные, удивительно похожие друг на друга лица пленных, но знакомых не встречалось. А слова о солдате, что ловко режет ложки, напомнили Захара. Захар тоже умел их резать, и в детстве они любили хлебать молоко с земляникой именно его ложками. — Ну вот и добрались, — удовлетворенно сказал майор. — А так где же? — Гаврил все же надеялся, очень надеялся и почти верил, что увидит Захара. Но Захара не было. На земле сидел рослый детина, краснорожий и рыжебородый. заметив поручика он сразу вскочил и вытянулся радостно улыбаясь ваш благородие неужто не узнаете валибида я валибеда вы еще меня в батальон за подмогой посылали да не дошел я виноват лазутчики их не перехватили вот он виновато опустил голову и замолчал «Рад, что живой ты, Валибеда! Рад! Спасибо на добром слове, ваш благородие!» Опять широко и радостно заулыбался Валибеда. «И я за вас рад! Уж так рад! Так рад! Вам ложечку надо, а? Так я вам новенькую сделаю, Тотчас же сделаю! Вы присядьте, покуда, присядьте!» Валибеда обернулся к соседу, сказал повелительно. «Эй, борода, подстели-ка шинелку свою их благородию! Не видишь, раненые они еле стоят!» «Ну так я пойду, пожалуй», — шепнул майор, пока солдаты бережно усаживали Алексина на вчетверо сложенную шинель. «Вот как славно получилось, что своего встретили!» «Славно, славно!» — улыбнулся Гавриил и еще раз сказал. — Да, я рад, что встретил тебя, Валибеда. Но как ножик у тебя не отобрали? А я его, ваш благородие, в голенище пронес. Сапоги у меня старые, никто на них не позарился, вот и пронес. Говоря, он уже ловко работал ножом, все время вертя в руках деревяшку, чтобы определить направление слоев. Определял он и безошибочно. Стружка шла без сколов и заусенцев той длины и толщины, какой хотел мастер. «Из нашей роты никого не встречал?» — помолчав, спросил Гаврил. «Захара моего или французов?» «Из нашей роты никого, как на грех!» — вздохнул Валибеда. «Может, в другом каком лагере? Пленных много они набрали, ужас как много!» В лагере уже слышался шум и гогот турецких солдат. Но никто на это не обращал внимания. Турки часто ходили смотреть на пленных и неизменно весело хохотали, что-то смешило их при виде покорного людского стада. И сейчас между пленными брел низенький толстый турок с глуповатым ухмыляющимся лицом. Люди такого стиля обычно исполняют роль шутов, привыкают к этой роли, и идиотическая усмешка точно прирастает к ним, выражая готовность потешать. Турок шел медленно, выбирая жертву для той шутки, которую от него ждали, и не исполнить которую он уже не мог, и остановился перед Валибедой. Увидев Турка, Валибеда быстро сунул нож под шинель на которой сидел поручик, и заулыбался тревожно и заискивающе. Турок торопливо протянул руку, цепко ухватил валибеду за косматую рыжую бороду и стал раскачивать его голову из стороны в сторону. Все примолкли, даже турецкие солдаты, что частью толпились на границе лагеря, а частью шли за шутом в ожидании потехи. И в тишине стало слышно, как часто и испуганно дышит волебеда. Свободной рукой турок вдруг быстро приспустил шаровары, и тугая струя мочи ударила во лебеде в лицо. Он захрипел, забулькал, замотал головой, а струя била в бороду, в рот, в глаза, и громко восторженно улюлюкая хохотали турки. У Гаврила потемнело в глазах. Он слышал уже не стук, а клекот своего сердца где-то в гортане, и поэтому не кричал, а только хватал воздух, хотел встать и не мог. Не мог, не было сил. Он шарил по земле руками, чтобы найти, на что опереться. И нашел, нащупал и сразу, даже не понял, нет, всем существом ощутил, что это нож». И тут же перестали дрожать колени, перестало клокотать сердце, точно окаменев и изготовившись, он вскочил легко, одним прыжком, будто не было ни ранения, ни плена, ни голодовки, рванул турка на себя, развернул и с размаху снизу вверх ударил ножом. Турок закричал тонким пронзительным голосом, а поручик все бил и бил ножом, ощущая, как брыжит чужая кровь и ничего не чувствуя, кроме яростного торжества. Не чувствовал он и тогда, когда его тащили от рухнувшего турка, повалили и начали бить жестоко, злобно, насмерть. Он сопротивлялся и бил сам, пока не вырвал нож. Повязка соскочила, кровь лилась из открывшейся раны, но он не ощущал ни ее, ни боли, даже когда вдруг перестали убивать. Кровь заливала глаза, он ничего не видел. Его тут же подхватили под руки и куда-то быстро поволокли. Вот и все, все, лихорадочно подумал он. Но я уже ничего не боюсь, ничего. Я перешагнул. Он не успел подумать, что же именно он перешагнул и почему это так для него важно. Его грубо поставили на ноги. Он качнулся, но устоял, когда вдруг отпустили. Кажется, мы знакомы. На чистейшем французском языке спросил кто-то. Гаврил отер лицо. Успел глянуть, пока кровь снова не залила глаза. Перед ним стоял молодой турецкий офицер. Что-то знакомое мелькнуло в сознании, но Алексин не стал напрягать память. «Вы! Вы! Мерзавцы!» Громко сказал он, немало не заботясь, поймут ли его. «Я ненавижу! Я презираю вас! Презираю!» Офицер что-то сказал, поручика опять подхватили под руки, опять поволокли. Теперь-то он точно знал, куда и зачем его волокут, и опять не боялся, с гордостью подумав, что перешагнул.